Фортуне де Буагабей Украденное ожерелье Глава первая Дом в Париже — это целый мир. И сколько таких домов, напоминающих собой ульи трудолюбивых пчел. В подвальном этаже пекут хлеб, В шоссе куют железо, на первом этаже обрабатывают мрамор, на втором шьют платья, на третьем рисуют вывески, а в мансарде, подражая природе, делают цветы. Но и не считая домов, заселенных рабочим классом, кто только не живет и что не делается в больших домах по окраинам города, примыкающим к богатым кварталам. Дома эти молоды, у них нет еще своей истории, своих преданий, они не занимают никакого места в столбцах газетной хроники, не дают пищи любопытству проходящих зевак, но и в них, несомненно, происходят свои интимные драмы, не всегда оканчивающиеся, как на театральных подмостках, наградой добродетели и наказанием порота». Приблизительно так рассуждали между собой в один из ноябрьских вечеров два красивых юноши, проходя по бульвару Гаусмана. Была за полночь, погода великолепная. Проведя вечер в опере, они возвращались пешком, с сигарами во рту, философствуя и разговаривая о военных действиях и любовных приключениях, как это делали романтической памяти господа «Де Коконас» и «Де Ла Моль», «Королеве Марго». К тому же они и походили на героев этого романа «Дюма отца». Один из них был большого роста и крепкого сложения, высоко держал голову и беспрестанно крутил свои длинные усы. Как нас с черными густыми волосами. Другой среднего роста худой, гибкий, элегантный блондин, несомненно, мог бы понравиться Маргарите Наварской. Вот мы и у тебя, — сказал высокий блондин, показывая тросточкой на монументальный ворот одного из домов. — Я проводил тебя до дома, и ты бы должен был теперь довести меня до моего клуба. Ну — Но уж нет, — воскликнул другой. — Мы достаточно поболтали и пофилософствовали на сегодняшний вечер. Ты рассказал мне все твои африканские компании и все парижские приключения. Мне хочется спать, и я желаю поскорее лечь в постель. А я нет возвращаться домой в такой час, когда люди, умеющие жить, только выходят из дома, может, разве влюбленный, вот как ты. Откуда ты взял, что я влюблен? Будто это не видно. Последние три месяца тебя узнать нельзя. Кто-то подменил моего Альбера Дутерлеза. Ты все сидишь дома, а если случайно вылезаешь на свет Божий, то показываешься только в самых нравственных местах. — Как, например, в опере? — воскликнулся смехом блондин. — Один раз ничего не значит. Хочешь, я скажу тебе, почему ты сегодня попал в оперу? Кого ты надеялся там встретить? Не трудись, пожалуйста. И почему ты так торопишься теперь вскарабкаться на свой четвертый этаж? Друг мой, Куртомер, ты страшно мне надоедаешь. Надоедаю? Вот как! Так ты, стало быть, окончательно запрещаешь мне заглядывать в твою частную жизнь? Хорошо, я молчу. Будем говорить о другом. Мне еще не хочется спать. О чем мы рассуждали перед этим? — Ах, да, я говорил тебе, что желал бы быть хромым бесом Лесажа, чтобы высмотреть все, что происходит в парижских домах, начиная с твоего. Ты должен знать, что в нем делается. Расскажи мне все поподробнее. — Как это? — рассказать. — То есть назови мне всех его жильцов и опиши их нравы и обычаи. Ты, должно быть, принимаешь меня за агента справочной конторы? Конторы Трикоши и Коколе? Нет, но положим, что ты и не агент, а наверняка обладаешь достаточной долей наблюдательности и можешь представить мне точную фотографию номера 319, как говорят привратники. Кстати, начни именно с вашего привратника. Нарисуй мне его портрет. Это нетрудно. Превратник наш стар и дурен, как смертный грех, читает одни только радикальные журналы и, по моему предположению, занимает высокий пост в масонстве. У него есть дочка, играющая на фортепиано, и готовящая себя для сцены. Вот и все. Имя его Кирилл Маршфруа. А твои отношения с ним не из самых приятных, так ведь? Совсем нет. То есть... Нет никаких отношений. Я с ним никогда не говорю, а он мне не кланяется. Теперь все понимаю, он тебя терпеть не может. А затем отправляемся на первый этаж, ведь, кажется, у вас на каждом этаже по одной квартире, и тебе недолго придется заниматься их фотографией. Согласись, Жак, что у меня много терпения, если вместо того, чтобы идти к себе на лестницу, я провожаю тебя дальше. «Нет, пожалуйста, продолжай. Меня это очень интересует. Впрочем, можешь не распространяться. Итак, на первом этаже живет сам домовладелец, знаменитый Иохим Матапан, собственник, как говорят, не более не менее как 12 миллионов, приобретенных им в далеких краях торговли. Злые языки утверждают, будто торговлей неграми». Я его знаю, видел, мне его показывали на Елисейских полях. Типичная голова, напоминающая морского разбойника. Женат он? Нет, он живет одиноко со своим камердинером, человеком желто-шафранного цвета, вывезенным им из Индии и со своей почтенной кассой, наполненной золотом и драгоценностями. Так, по крайней мере, гласит молва. Впрочем, он живет в этой квартире только один месяц, с 15 октября. Прежде занимал второй этаж, а господин деля Кальпринет жил на первом. Право не знаю, может быть, ля Кальпринет щел ту квартиру слишком дорогой для себя. Да разве он не богат? Был богат, да и теперь, вероятно, не беден, хотя в последнее время, видимо, сократил свои расходы. У нас в клубе говорят, что его сын, Жульен, порядком порастряс родительский карман. Он кутит на прополу, и если не остановится, то сестра его, пожалуй, не найдет себе жениха из-за отсутствия приданого. А, впрочем, она так хороша, что женихи оттыщатся и без приданого. Я, по крайней мере, знаю одного. Так, пожалуйста, не бросай камешков в мой огород. А, так ты, наконец, признаешься. Я умолкаю, и даже из-за пристрастности и отношений ко второму этажу, позволю тебе на нем не останавливаться, и прямо перейти к третьему. Третий этаж совсем не интересен. Семья буржуазная до кончиков ногтей. Глава семейства Бурлеруа, обогатившийся лавочник, оставивший торговлю зол на правительство, не догадавшееся наградить его орденом почетного региона, и готов пристать к непримиримым, а наследник его уже и пристал к ним всецело. Но Барлеруа все еще придерживается левого центра. Тот же их пока не имеет политического мнения, но охотно примкнула бы к дворянству, если бы нашелся красивый юноша из дворян, который предложил бы ей свое имя. Не хочешь ли ты, любезный друг, исполнить ее желание? Машна у них набита туго, а мадемуазель Ерминия — единственная дочь. Спасибо, любезный друг. но я пора еще не настала. Лет через десять, пожалуй. Я вышел в отставку не для того, чтобы остепениться, и только начинаю изучать Париж с самой его привлекательной стороны. «Я же, напротив, уже окончил это изучение. Довольны с меня?» — грустно сказал Альбер. «Это и видно по всему. Тебе остается одно — жениться. Но в таком случае я советую не мешкать, а идти вперед решительным шагом, и предлагаю себя в шаферы. Вот все, что я могу для тебя сделать, если уж невозможно удержать тебя на краю супружеской бездны». «Ты сама ума сошел?» Я и не думал еще о женитьбе. Кто же признается в своих грехах? — Ну, иди в свое одинокое гнездышко. Ведь, наверное, из твоей комнаты видны окна твоей красавицы. Любой сими ты можешь утешаться после своей сегодняшней неудачи. — Убирайся к черту со своими глупостями! — закричал Дутрлес, отталкивая слова охотливого приятеля — И тут же позвонил ворота своего дома, прислонившись к которым они оканчивали разговор. Именно убираюсь к черту, так как иду играть. Увидимся завтра, за завтраком. Не знаю. Прощай. Кстати, воскликнул неисправимый Куртамер, правда ли, что мадемуазель деля Кальпринет зовут Арлеттой? Прелестное имя? Окончательно взбешенный его шутками дотр-лес поспешно захлопнул отворившуюся перед ним половинку ворот. Отделавшись от товарища, Альбер неожиданно очутился в глубочайшей темноте. Обычно портье, погасив полночь газ, зажигал ночную лампочку и подготавливал по свече для каждого из жильцов. В этот же вечер он об этом не позаботился. Не желая беспокоить строптивого старика, Дутер лес решился добраться к себе без огня. Взявшись за перила, он пошел вверх по хорошо знакомой лестнице, и тотчас же мысль его обратилась к особе, имя которой, к великой его досаде, было упомянуто Жаком при прощании. Замечтавшись, он сначала не замечал, что кто-то тяжелым шагом шел впереди него по лестнице, а поскольку дом был из самых спокойных и безопасных, и не стоило обращать на это внимание. Продвигаясь вверх медленными шагами, неслышными при его легкой походке по мягкому ковру, Альберт беспрепятственно дошел до площадки первого этажа, но несколькими ступеньками выше наткнулся на что-то живое, и тотчас же чья-то рука схватила его за локоть так крепко, что он невольно вскрикнул. Хотя Дутер лес не был трусом, но не мог похвастать своими нервами, а темнота всегда действует на таких людей. В первую минуту он немного потерялся и, прислонившись к перилам, напрасно старался освободиться от хватки. «Кто тут? Что вам нужно?» — закричал он нервным голосом. Ответа не было. лес сильно ударил по державшей его руке и, получив свободу, в свою очередь постарался схватить дерзкого, осмелившегося до него дотронуться. Под руку ему попался чей-то крепко сжатый кулак, но тотчас же вырвался. У Альбера в руках осталось что-то вроде толстой цепочки, которую он, по его мнению, оборвал в борьбе. В свою очередь он машинально сжал ее в кулаке и отстранился от незнакомца. Тут Альбер несколько успокоился и сообразил, как глупо вести в темноте борьбу с неизвестным лицом по-видимому, не имеющим никаких дурных намерений, по крайней мере, не нападавшим более на него, а стоявшим спокойно и молча, прислонившись к противоположным перилам. Ведь, может, он испугался больше самого Дутерлеза, всего же вероятнее, что это был один из жильцов, возвращавшийся домой после плотного ужина, но ни в коем случае не вор, который, услыхавши Альбера, Прежде всего постарался бы спрятаться, что ему было бы очень удобно сделать, забравшись на уступ у дверей на первой площадке. Рассудив таким образом, Дутерлес решил не останавливаться дольше на лестнице и быстро взбежал на несколько ступенек до площадки второго этажа. Тут он вновь услыхал тяжелые шаги, движущиеся вверх. «Глубже я, что занимаюсь этим ночным шатуном». Без сомнений, Талакей Берлируа возвращается из своего кабачка, — подумал Альбер и пошел дальше, продолжая, однако, прислушиваться. Вскоре он услыхал, как повернулся ключ в замке, а затем открылась и закрылась дверь. — Теперь понятно, — подумал Альбер, — это никто иной, как Журьен де Лекальпринет, и, вероятно, пьяный по своей хорошей привычке. Как хорошо, что я не стал кричать маршруа не упустил бы случая устроить скандал аристократу. Он терпеть не может аристократии и титулов, аля ля Кальпринет, графы. Весь квартал узнал бы эту глупую историю, рассказанную по всему нашим милым портье. Однако Жульен очень дурно делает, позволяя себе такие шалости, — раздумывал Дутер Лес. Когда встречу его, позволю себе прочитать ему легкую нотацию. Она... Конечно, будет за это благодарна. Желал бы я знать, где она провела сегодняшний вечер. Граф хотел вести ее в оперу, и однако их там не было. Она теперь спит. Мне даже не удастся посмотреть на свет в ее комнатах. Ах, если Барлетта думала обо мне столько же, сколько я о ней. Она бы совсем не спала. Вот я почти решился сна... И боюсь, что скоро лишусь и рассудка. Куртамер не ошибается. Я люблю ее, как безумный. Все это замечают. Рассуждая таким образом, Альбердотр Лес дошел до четвертого этажа, на котором находилась его квартира. Слишком дорогая для его средств, да и не подходящая к его образу жизни и домашнему обиходу. Всей прислуги у него была одна кухарка, да, камердинер. Он бы мог довольствоваться тремя комнатами и кухней. Взял он эту квартиру случайно и не раз собирался ее оставить. Удерживало же его только дорогое соседство, предпочитаемое всего на свете. В доме жил граф Деля Кальпринет, а у графа была дочка. Граф принимал Альбера довольно радушно, а мадемуазель Орлетта была с ним очень любезна. Так что соседство легко могло привести к свадьбе. Граф был когда-то богат, теперь же, как говорили, средства его значительно уменьшились, а Дутерлес унаследовал от отца 36 тысяч франков годового дохода с двух поместьй и до сих пор жил аккуратно. Правда, перед его имением не стояла частицы «Д». И он был слишком порядочным человеком, чтобы присвоить ее себе незаконно, как это делают многие. Но если не по рождению, то по воспитанию и манерам он был истым джентльменом, и никто бы не счел брак с ним дочери графа Деля Кальпринеда неравным. Женившись, Альбер мог бы даже не менять квартиру, которой хватило бы на целую семью. Дом богача Матопана строился по его собственному плану и без всяких расчетов на доход с квартирантов, но так, чтобы у него самого было в нем удобное помещение. Он и выстроил его наподобие старинного замка с большим двором, по бокам которого тянулись два флигеля, один против другого, и в этих флигелях размещались все жилые помещения, а в переднем фасаде на улицу выходили одни лишь парадные комнаты. Все четыре квартиры в доме по одной на каждом этаже были совершенно одинаковы как по величине, так и по расположению комнат. Тут лес, собственно, сам занимал всего одну комнату. Прочие же служили помещением для его библиотеки, картины разных редкостей, до которых он был большой охотник. Но свою спальню он устроил именно в правом флигеле напротив комнат, в которых на втором этаже Размещался граф Деля Кальпринет и его дети, а камердинера своего отправил в левый флигель и позволял ему дожидаться его по вечерам не позднее полуночи. В этот вечер, собираясь следить за квартирой графа, он менее чем когда-либо был расположен тревожить своего камердинера. Странная встреча на лестнице в высшей степени возбудила его любопытство, и он непременно хотел убедиться в своем предположении, о Жульене Деля Кальпринеде, для чего ему было достаточно подойти к окну и смотреть на противоположный флигель, не зажигая у себя огня. Он отлично знал расположение помещений у Деля Кальпринеда, так как все комнаты в левом и правом флигеле были расположены анфиладами. первый по счету жил Жульен, рядом был рабочий кабинет, отделявший его спальню от спальни графа, За ней следовали две большие уборные, и, наконец, последняя служила спальней для Орлетты. Альбер ожидал, что найдет первую комнату освещенной, а прочей темными, ибо и граф, и его дочь, когда не выезжали вечером из дому, ложились по обыкновению рано. И он немало удивился, увидав, что вся амфилада комнат второго этажа погружена во мрак. Странно, — подумал он, — жаль, я еще не мог успеть раздеться и лечь в постель. Пожалуй, он настолько пьян, что не может сразу попасть к себе в комнату и лежит где-нибудь в коридоре на полу или ищет свечу и спички. Вот я, хоть и не пьян, а не имел их при себе, когда они были так нужны. На темной лестнице, будь при мне моя спичечница, я бы наверняка знал, кто мне встретился. Оно, как это вор, распоряжается теперь в их квартире. Вздор. У вора не могло быть ключа от парадной двери. Размышляя таким образом, Альбер не спускал глаз с окон противоположного флигеля, ярко освещенных полной луной на совершенно безоблачном небе. Занавески были подняты, и, вглядевшись, Альбер ясно различил движущуюся у окон тень. — Значит, я не ошибся, — думал он теперь, — бедняга в таком виде, что никак не может улечься в постель и бродит, сам не зная зачем. — Однако это точно не он. Жильен ниже ростом и более худой. Впрочем, при этом неопределенном освещении разве можно верно судить о росте? Вот он исчез, должно быть, улегся, не зажигая огня. Поры мне последовать его примеру. Он собирался отойти от окна, когда тень показалась в следующей комнате. Нет, не улегся, а перешел в кабинет. Опять бродит у окон, будто нарочно, чтобы дать мне возможность убедиться, что это действительно он. Вот, нагибается, будто становится на колени. Что же это значит? Ровно ничего не понимаю. Опять исчез... Однако довольно пора спать. Разве можно угадать, чего хочет человек после слишком веселого ужина? Завтра увижу его в клубе и спрошу, что с ним было ночью, что он искал у окон на полу. Альбер, озябнув в нетопленной библиотеке, решился перейти к себе в спальню, которая точно так же, как спальня арлеты в левом фригеле, была последней в анфиладе. В спальне по обыкновению отопился камин и горела лампа, а на столе, по раз отданному Дутерлезом приказанию, кипел настоящий русский самовар и был приготовлен чайный сервис. Ах, как здесь тепло и хорошо! К черту Жульена с его тенью! Ничего не может быть приятнее в такую погоду, чем чашка горячего чая. Подходя к столу, чтобы взять чайницу, Альбер вспомнил, что до сих пор еще не осмотрел свой трофей, вырванную ему ночного противника цепочку, и вынул ее из кармана. Осыпанный бриллиантами крупный опал висел на оборванной цепочке тонкой работы, по-видимому, составлявшей подвеску ценного колье или браслета. Что же это такое? Опал великолепный, какой цвет, какая чистота. Вором-то... Оказываюсь, я сам, и как это я пусть и в темноте не нащупал камни, а подумал, что у меня в руках осталось несколько звеньев толстой цепи. Да и что за чудо? Зачем понадобилось Жульену носить с собой по ночам такую драгоценную вещь? Что это был Жульен, в этом теперь нет сомнений. Граф никогда не возвращается так поздно. Но где Жульен мог взять этот опал? Зачем ему самому такое колье или браслет? Я никогда не видел ничего подобного на Мадбазе деля Кальпринет. Да и молодые девушки, насколько я знаю, не носят бриллианты. Эти, вероятно, принадлежали ее матери. Но зачем попали они в руки Жульена? Зачем? Новая мысль пришла в голову Дутрлезу, когда он рассматривал опал, поворачивая его во все стороны и любуясь его редкой красотой. Лицо его заметно омрачилось. Одним только можно объяснить эту странную историю. Жильен много играет. Наверное, он проиграл большую сумму, под честное слово. И, не решаясь признаться в проигрыше отцу, вздумал заложить это колье. Вероятно, колье, опалы не оправляют браслеты. Очень некрасиво все это закладывать семейные бриллианты. Да, некрасиво. Жаль мне семью. Завтра же пойду к нему и предложу ему взаймы». Нужную сумму. Надеюсь, он не обидится на мое вмешательство. Очень хорошо, что ему не удалось занять под залог колье. Должно быть, не удалось, если он нес его назад, домой. Надо будет завтра его исповедовать и уговорить бросить игру. Теперь понятно и то, почему он не продолжал борьбу. Не отплатил мне за мое достаточно резкое нападение на него. Побоялся шума и скандала с колье в руках. Но зачем же он держал его в руке, а не положил в карман? Зачем сам напал на меня вначале? Нет, ничего не понимаю. А вот завтра добьюсь толку от него самого. Спрятав и в ящик своего письменного стола, тут Рельс продолжал в волнении ходить по комнате и опять подошел к окну. В спальне и кабинет Жульена оставались во мраке. Следовательно, он лег спать без огня, побоявшись, вероятно, разбудить отца или, выпив с горя не в меру, не имел даже сил раздеться. Так ли это или нет, но теперь дутр -Лес не сомневался, что его противник был никто иной, как молодой Деля Кальпринет. Окончательно решив этот вопрос, он, естественно, перенес свои мысли с брата на сестру и предался своим обычным мечтам, сожалея, что пропустил в этот вечер случай посмотреть на свою путеводную звезду, которая светила ему не из далекого неба, а из комнаты возлюбленной. Обычно он дожидался минуты, когда в спальне орлет и зажигался огонь, и романтически наслаждался его светом, думая о молодой девушке, хотя не мог, да и не желал видеть ничего, кроме его неясного отражения, навсегда опущенных густых драпировках. Он первый раз в жизни серьезно любил женщину, Достойной любви и берег свое первое чистое чувство, как святыню. Дутлес в свое время достаточно пожил и приобрел опыт заставить его полюбить всерьез было делом нелегким. Но вот уже полгода, как это свершилось голубыми глазками Арлетты. Ветреник он всей душой стремился в брачные сети, оставив все свои прежние знакомства, о которых теперь вспоминал не иначе, как с краской стыда на лице. Встретил он ее совершенно случайно в одной светской гостиной, где, совершенно отстав от настоящего света, бывал не более двух-трех раз в год, и судьба его решилась. После этого, благодаря соседству и желанию Альбера, они виделись нередко. Граф, если и не часто приглашал к себе молодого человека, то всегда радушно принимал его. И любовь до трулеза достигла той точки, после которой уже нет поворота. Остается один решительный шаг к окончательному объяснению. Но в ожидании его приходилось довольствоваться церемонной беседой да вечерним наслаждением смотреть на освещенные окна ее спальни. А в этот день ни то, ни другое не удалось в опере ее не было а его путеводная звезда скрылась за горизонтом позднего времени. Он уже собрался ложиться, как вдруг окно молодой девушки осветилось. Против обыкновения драпировки были подняты, и глазам до турле предстал дорогой силуэт. Откуда пришла она в этот поздний час? Быть может, от отца, но нет, в комнатах графа темно а шалон братец не осмелился бы показаться в таком виде сестре. Она становится на колени, молится, вероятно, за него, за Жульена. Альберт не ошибся. Мадемуазель деля Кальпринет молилась, стоя на коленях, низко опустив голову, как грешница перед неумолимым судьей, и точно неудержимые рыдания потрясали ее грудь. Но о ком же она молилась? О чем плакала? В свете она всегда бывала весела, довольна. Вы, ее та, еще не умеют притворяться? — Я верно угадал, — думал Дутрлес. Она скорбит о недостойном поведении брата. Быть может, боится, чтобы он не опозорил своего имени. Я должен поговорить с ним, не мешкая. Горячо молилась арлета но недолго. Встав с колен, подошла к окну. Тут и она, в свою очередь, увидела Альбера, и тяжелые драпировки немедленно опустились. Доктор Лес вернулся к своему креслу и долго еще мечтал об исчезнувшем прелестном видении, давая себе слово на следующий же день покончить со своими колебаниями и решить дело. Конечно, он гораздо больше думал о своей свадьбе, чем о недосчетах Жульена, и заснул счастливый, совершенно забыв, что опал, Считается камнем, приносящим несчастье. Проснувшись на следующее утро, Дутерлес нашел на своем ночном столике два письма. Прошло уже то время, когда его интересовали получаемые письма. Он ведь знал, что ни одно из них не могло быть от Орлеты, и не спешил их распечатывать, продолжая мечтать все о том же, по-вчерашнему. Однако ему все же пришлось прочесть неинтересные послания. — Первое было от Куртомера, с извещением, что он опять проигрался, и просит друга снабнить его новыми зарядами для продолжения борьбы. Когда же будет конец глупостям и денежным просьбам этого повесы? Я не миллионер, у него есть брат, втрое богаче меня. Правда, брат женат, отец семейства, и к тому же занимает не последнее место в магистратуре но он ничего не дает, кроме наставлений. Придется помочь приятелю, но уже в последний раз, как он там хочет. С досадой думал Дутр -Лес, скрывая второй конверт, надписанный совершенно незнакомым ему почерком. Он едва разобрал следующие строки Жульена де Кальпринада, писавшие моему в первый раз в жизни. «Будьте так добры, любезный Дутр -Лес. Не откажите встретиться со мной сегодня утром в одиннадцать часов в кафе «Риш» за завтраком. Я буду ждать вас во второй комнате и у третьего окна, слева от двери. У меня есть для вас просьба. Конечно же, просьба денежная, а никакая иная. Стало быть, я верно угадал происшествие этой ночи. Думал доктор лес поспешно принимаясь за свой туалет, так как время приближалось к одиннадцати часам. Жульен, наверное, не догадывается, какое удовольствие доставляет мне своей просьбой. Надеюсь, что с сегодняшнего дня мадемуазель Арлетта перестанет плакать. Странный он человек, гораздо проще было бы самому зайти ко мне вместо того, чтобы вызывать меня в кафе. — Кто принес эту записку? — спросил он своего камердинера вынимая из стола отвоеванный опал и тщательно укладывая его в портмоне. Сам господин Жульен деля Кальпринет занес ее сегодня, до того, как вы проснулись, ответил камердинер. Стала быть, просьба очень спешная, если этот ленивец поднялся так рано. Как знать, может быть, он хочет только возвратить свой опал, чтобы никто не мог догадаться, каким способом он потерял его. Продолжал думать Дутерлес, выходя на лестницу, где ему суждено было иметь самые разнообразные встречи. Едва успел он сойти на площадку третьего этажа, как ему попался молодой Борлеруа с отпечатком бурно проведенной ночи на лице и всей своей растрепанной особе. Холодно ответив на его поклон, Альбер поспешил далее и на третьей площадке у самой квартиры Ля Кальпринедов столкнулся лицом к лицу с хозяином дома. матопан очень удивил его тем, что позвонил так рано к соседям. Сияющий, особенно тщательно одетый богач, любезно раскланялся со своим жильцом и протянул Альберу руку. Но несколько спешное пожатие его точно говорило «Я не имею времени останавливаться с вами». «Что ему так рано у них делать?» — подумал Дутр Лес, продолжая свой путь. «Утром граф принимает только по делам, ведь не идет же он сам получать квартирные деньги. Конечно, его не примут». Однако не успел Дутрулес дойти до нижней площадки. Как дверь Кальприненов отворилась, начались переговоры и мотопанов впустили. Странно, очень странно, что его принимают, и какова цель этого раннего визита. Вряд ли они были знакомы, а если он посещает их в качестве соседа, то к чему этот изящный туалет? Старикашка точно помолодел сегодня, так весь сияет. Ах, боже мой, не вздумал ли этот несчастный жульен занимать у него деньги, только этого не доставало. Надо будет хорошенько переговорить с ним, положить этому конец. Хотелось бы знать, однако, зачем Матопан пошел к графу. А впрочем, что мне за дело? Уж, конечно, это посещение нисколько не касается ни меня, ни мадемуазель Арлетте. как думал Альберт, подходя к ложе привратника когда же он увидел маршфруа на своем обычном месте мысли его приняли другое направление ему захотелось поискуснее расспросить того о ночном событии знаете маршфруа сказал он равнодушным голосом сегодня ночью я едва не сломал себе шею по вашей милости ночная лампа не была зажжена и я не нашел моего подсвечника меня это очень удивляет милостивый государь — ответил своим грубым голосом привратник. — Я сам зажег лампу, прежде чем лег спать. — Значит, кто-нибудь из жильцов погасил я? Вам ли я отпирал ворота в половине первого? — Да, мне. — В таком случае никто не мог дотронуться до лампы. Я зажег ее ровно в двенадцать часов, и затем вы первым позвонили. Вы ошибаетесь, сидя в темноте по лестнице... Я наткнулся на кого-то, шедшего немного впереди меня. Еще раз имею честь объяснить, что это невозможно. Я лежал в постели, но еще не засыпал, а читал газеты и вполне уверен, что не впускал никого прежде вас. Это очень странно. Я совершенно уверен, что встретил какого-то господина между первым и вторым этажом. Узнать его в темноте, конечно, не мог, и с ним не говорил, но подумал, что это господин Дерек-Кальпринет. Граф весь вечер был дома. Не сам граф, а его сын. Сын? Да. Это другое дело. Он всю ночь бегал взад и вперед. Два раза звонил мне. Я уж собираюсь пожаловаться на него хозяину, что это... Ни на что не похоже, так в порядочных домах не живут. В два часа утра он еще не возвращался, позвонил мне только в два с четвертью, а минут через двадцать опять куда-то отправился. Если не верите мне, господин Дутрес, спросите его самого. Почему же не верить верю, маршруа? Да и к тому же это и не наше с вами дело, господин журен деля Кальпринет. Волен возвращаться и выходить, когда ему заблагорассудится. Важе только попрошу не оставлять меня по ночам в темноте. Сказав это и не желая продолжать разговор с любопытным портье, Дутерлес поспешил выйти в ворота. Размышляя о словах Маршруа и действительно не вполне доверяя им, ибо партье мог заспаться и машинально отворить жульену, Альберт повернул к бульвару Гаусмана по направлению к кафе, где его ждали, и вдруг новое сомнение посетило его самого. А, пожалуй, маршруа и прав. Жульен не мог войти прежде меня. Мы с курдомером простояли не менее десяти минут у ворот, а его не видели. Как же я мог встретить его на лестнице? Он давно бы успел войти к себе. Тут мысли его прервались, он уже шел по бульвару, и вдруг заметил немного впереди себя двух женщин, идущих рядом. Одна из них ростом и походкой напоминала ему орлету, другая же, судя по костюму, казалась горничной. Дутерлес прибавил шагу, чтобы обогнать их, та, которую он принял за прислугу обернулась, и он действительно узнал горничную де Деля Кальпринет. «Куда может она идти так рано и в сопровождении прислуги?» на урок музыки или рисования, но ей уже двадцать лет, и с прошлого года, как я слышал, она перестала брать уроки. Почти догнав Орлету в конце бульвара, лес не осмелился не только заговорить с ней, но даже подойти ближе и остановился в ожидании. Ждать ему пришлось недолго. Провнявшись с церковью святого Августина, обе женщины повернули налево и вошли в церковь. Так вот куда она шла, молиться. У бедной девушки должно быть невесело на душе. Ах, если б я мог помочь ее горю, образумив Жульена, и дотурлес прибавил шагу, поспешил в кафе. Для кальпринеда там еще не было, что немало удивило Альбера, хотя ресторан наполнялся только к двенадцати часам, но человеку, нуждающемуся в услугах другого, естественно, прийти на свидание первым. Заказав две дюжины устриц, Дутерлес выбрал самый отдаленный столик в противоположном углу ресторана, и в ожидании Жульена стал обдумывать предстоящий разговор. Конечно, он начнет прямо с предложения своего кошелька, и затем уже мало-помалу перейдет к ночной встрече на лестнице, что даст ему возможность выяснить историю опалов и многое другое. Он размышлял не менее двадцати минут прежде чем Жульен показался, наконец, на пороге ресторана. Брат Орлеты был высокий брюнет с правильными чертами и очень симпатичной физиономией, если бы не вечно блуждающий, беспокойный взгляд больших черных глаз и высокомерное выражение, никогда не покидавшее его подвижного лица, носившего в этот день явный отпечаток бурно проведенной ночи. Увидав Дутерлеза, он просиял, и поспешно направился в его сторону. «Мне передали ваше письмо сегодня утром», — радушно заговорил Альбер, протягивая ему обе руки. «И вот я здесь, весь к вашим услугам. Благодарю, что подумали обо мне. Но прежде всего позавтракаем. Я голоден, как волк». «А я совсем не хочу есть», — грустно проговорил Жульен. «Понимаю, вы, верно, хорошо поужинали вчера». Но все-таки вы должны помочь мне уничтожить этих устриц, да и холодную куропатку в придачу. А потом мы запьем их двумя бутылками бордосского, и вы увидите, как ваши силы восстановятся». «Ни в чем. Не могу отказать вам, любезный Дутерлес. Вы уже сделали мне немалое одолжение тем, что пришли сюда. Такое одолжение. Я очень рад позавтракать с вами. Но почему вы сами не зашли ко мне?» Я вышел из дома очень рано и не хотел будить вас. Вы бы меня не разбудили, я спал очень мало. И держу париж, что и вы спали не больше моего. Я давно уже не сплю. Правда, уходя из нашего клуба, я всегда оставляю вас там. И вчера наверняка игра окончилась не ранее рассвета. Вероятно. Как вероятно? Да разве вас там не было? Был вначале, но до конца не оставался. Стало быть, выигры. — Почему так? — С проигрышем ведь никогда не уходят, все стараются отыграться. — Так это и случилось вчера с одним из ваших друзей, Куртомером? — И много он проиграл? — Двадцать тысяч франков, кажется. — Черт возьми, немало, — пробормотал Дутер лес, соображая, что ему придется судить приятеля такой суммой. — Да, пожалуй. — Сколько же дать Джульену? «Куртомиру не везет. Ему давно надо было бросить боккара, пробормотал дутер Лес. «А вы чем закончили?» «Я не играл». «Очень благоразумно с вашей стороны не рисковать в надежде отыграться. Не смею похвалиться благоразумием. Вероятно, я бы рискнул, если бы не имел слишком важных причин не играть. Все же вы воздержались и поступили очень хорошо. Не хвалите, не узнав сперва моих причин». — Мне нет надобности знать их. Я опять повторяю, что готов помочь устроить ваши дела. Сердечно благодарю, но сперва я должен объяснить, в чем дело. Говорите лучше прямо, сколько вам нужно. К счастью, сумма небольшая, но я рассчитываю на вас не для одной только денежной услуги. Тем лучше и кошелек мой, и я сам в вашем распоряжении. — Вот мое главное дело. Меня оскорбили, я хочу драться. Охотно буду вашим секундантом. Я был вполне уверен, что не откажете. Слушайте далее. Меня оскорбил именно тот, как бы я должен. Я проиграл ему подчестное слово и не могу вызвать его, прежде чем расплачусь. Понятно, но вы можете расплатиться сегодня же. Я взял с собой мою чековую книжку. А пока не забывайте ваш стакан». Если бы вы знали, какую огромную услугу оказываете мне, тихо проговорил Жульен. Благодаря вам я могу проучить этого негодяя, как он того заслуживает. Но что же он вам сделал, в чем суть? Речь идет о моей сестре, и вы понимаете, что дело серьезное. О вашей сестре, воскликнул Дутр Лес, каким образом имя Мадемуазель деля Кальпринет может быть замешана в такую историю, которая может кончиться дуэлью? О ней осмелились говорить так, как мне это не нравится, резко ответил Жульен. В таком случае вы имеете полное право на удовлетворение, но кто же позволил себе такое? То шлопай, вам, вероятно, несколько знакомый, так как он живет в одном доме с нами, Анатоль Бурлеруа. Этот идиот, корчащий из себя светского человека, хотя ему подобало бы. «Стоять за прилавком — это уж слишком, и я сам охотно проучил бы его. Но, насколько я знаю, граф не оказывает ему чести принимать его у себя. Что же он мог сказать о мадемуазель деля Кальпринет? Собственно, о ней, конечно, ничего. Если бы он осмелился оклеветать ее, я тут же проучил бы его. Но он позволил себе говорить вещи, оскорбительные для всех нас». И вы в этом уверены? Я сам их слышал. Вчера я пришел в клуб очень поздно. Три-четыре человека сидели у камина, в красной гостиной спиной к двери, и разговаривали. Они не слыхали, как я вошел, но я тотчас же узнал голос Бурлеруа. Он рассказал, что отец перебрался в прошлом месяце на другую квартиру, потому что разорился и не мог больше платить такую большую цену. Если он сказал только это, то, по-моему, не стоит поднимать такие глупости. Все знают, что это неправда. Правда или неправда, мне до этого нет дела. Я не желаю, чтобы этот дурак интересовался моим семейством. К тому же он не ограничился только этим, а прибавил еще, что мы можем очень легко избавиться от наших затруднений, отдав сестру замуж за богатого человека». — Настолько влюбленного в ее красоту, чтобы не смотреть на преданное, а взять ее без ничего, и что такой человек уже наготове, найден нами. — И он назвал его? — спросил Альберт бледнее. — Назвал хозяина нашего дома. — Господина Матопана? Именно его. Что вы скажете о дерзости этого негодяя, утверждающего, что мой отец способен продать сестру? А ведь это было бы не что иное, как продажа. Мотопану пятьдесят лет, он похож на разбойника. Явился неизвестно откуда, во всяком случае, происхождение темного. Не дворянин, да и этого достаточно с избытком, чтобы отказать ему в руке сестры. Тут леза это покоробило, ведь и он не был дворянином. — Сметь утверждать! — что граф Деля Кальпринет продаст свою дочь за миллионы старого проходимца. Жестокое оскорбление для всех нас, и я его не потерплю. Однако вы при этом не вступились. Я уже говорил вам, что должен Бурлеруа шесть тысяч франков под честное слово, и не мог тут же вызвать его. Я поневоле сдержался и ушел из клуба домой, чтобы все рассказать отцу но потом раздувал. Дело это касается меня одного. Я вернулся в клуб в надежде встретиться там с вами и занять проигранную сумму, но вас не было. А Бурлеруа ушел. Я прождал до четырех часов, а потом вернулся домой и написал вам. — Прекрасно сделали. Я тотчас дам вам добрый совет. «Какой — Какой? — резко спросил Жульен. — Я согласен, и вам следует проучить Бурлеруа. Но нужно найти другой предлог для вызова, чтобы не вмешивать сюда имени мадмазель Деля Кальпринет. Но какой же предлог? Первый попавшийся. Я подумаю и найду, к чему привязаться. А если бы вы согласились сделать мне особое одолжение и позволить самому проучить дерзкого мальчишку? Вы забываете, что дело совсем не касается вас, а лишь меня одного. Извините, я имею честь быть принятым в доме вашего отца и питаю к нему и ко всем членам вашего семейства самое глубочайшее уважение. В этом я не сомневаюсь, но вы нам не родственники и ни с какой стороны не принадлежите к нашей семье. По какому же праву вы возьмете на себя мщение за нашу личную обиду? Если б Дутерле смог откровенно высказать все, что думал и чувствовал, Ему было бы нетрудно доказать свое право на мщение за семью, членом которой он горел желанием сделаться хоть завтра. Но сказанное за несколько минут перед тем жульеном о недворянском происхождении Матопана нисколько не поощрило его на откровенность, и он ответил несколько смущенным голосом. «Хотя бы по праву друга, если не имею иного более близкого». «Такого права недостаточно». — Я оказался бы недостойным вашей дружбы, если поступил вам в таком случае свое место. Я один могу вызвать Бурлеруа, если вы окажете мне услугу, о которой мы сейчас говорили. Татурлес поспешил вынуть из кармана портмоне и стал его открывать. — Нет, не сейчас, здесь слишком много народа. — Действительно, ресторан наполнялся, за многими столиками уже завтракали. — Как хотите, — ответил Альберт. Подлевая вина своему собеседнику. Тогда, пожалуй, поговорим о другом. Готов о чем угодно, а лучше всего побеседуем о хорошеньких женщинах. Такой предмет всегда интересен. В этом я не силен. Да, я забыл, что вы влюблены. — Кто вам это сказал? — воскликнул краснея лес. Все ваши друзья говорят, а вы краснеете. Стало быть, это правда? — Это выдумка Куртамера, он никак не хочет понять, что я люблю ложиться рано. Он сказал мне сегодня у нас в клубе, что проводил вас вчера до дома, и вы вернулись в двенадцать часов. — Да, через несколько минут после вас. — Как после меня? Я же вам говорил, что пришел домой в два часа. — Разве в два? — В четверть третьего, если вы требуете точности. — Странно, а я думал. — Что? Что встретил вас на лестнице? — Так я бы вас увидел. Видеть меня вы не могли, вся история произошла в темноте. — История? — Какая история? — Очень курьезная, слушайте. И доктор лес рассказал в подробностях свое ночное приключение. — Действительно, странная история. В нашем доме немало беспорядка, и сеньор Матапан должен бы по-хорошему прогнать своего партия, но никогда этого не сделает. Они во всем заодно покрывают друг друга. Однако я тут ни при чем. Неужели вы думаете, что это я схватил вас в темноте? — Признаюсь, думал, — ответил Дутрулес, пристально вглядываясь в Жульена. — Очень лестно для меня, — совершенно спокойно ответил молодой дерек кальпринет, Но на каком же основании вы думали, что я путешествую ночью по лестницам с похвальной целью нападать на добрых людей? Она таком, что мой ночной противник отпер двери вашей квартиры и вошел в нее. Отпер? Чем? Отмычкой? Просто ключом. И вы в этом уверены? Вполне, я поднялся на несколько ступеней вверх и отлично слышал, как ключ повернулся в замке. Жульен вдруг сделался серьезен. Лицо его заметно омрачилось, и он умолк в раздумье. Я, естественно, подумал, что это вы. — продолжал Дутер-Лес. — А что вы подумаете, — заговорил, наконец, после минутного молчания Жульен, — когда я скажу вам, что уже не в первый раз кто-то входит в мои комнаты ночью, в мое отсутствие? — Что я подумаю, — повторил Дутер-Лес. — Да что же я могу подумать, кроме того, что к вам входит вор. — Он выговорил это, несколько запинаясь. — Странный вопрос Жульена невольно привел его к заключению, что тот старается отвести ему глаза насчет ночной стычки. — Нет, это не то, — возразил Делли Кальпринет. — У меня ничего не пропадало. И вы уверены, что кто-то входит в ваши комнаты? — Почти уверен. — По крайней мере, я не раз находил у себя беспорядок. Вещи, переставленные с места на место, опрокинутые стулья... Точно кто-то ходил по комнате в темноте и что-то искал. И должно быть, не находил, если не носил ничего. Очень странно. Тем более странно, что это случалось раз-пять или шесть с тех пор, как мы переменили квартиру. То есть с 15 октября. Но объяснить это очень легко, как мне кажется. Камердинер графа служит, вероятно, и вам. Он мог входить в ваши комнаты. Отец отпустил своего камердинера. Кухарка у нас не ночует, а горничная сестры не позволит себе входить в мои комнаты, когда меня нет дома. Слова эти огорчили Дутрулеза, подтвердив входившие слухи о разорении Дерекольпленедов, и он ничего не ответил. — При этом, — продолжал Жульен, — входили только ко мне, а не далее, не в другие комнаты. Воры не потрудились, должно быть, справиться о моих привычках. А то бы они знали, что украсть у меня нечего, что я всегда ношу с собой все, что имею. Почему же вы думаете, что эти люди не заходили дальше? За моими комнатами следует спальня отца, а он всегда ночует дома и спит очень чутко. Мое помещение состоит из двух комнат, и далее второй, моего рабочего кабинета, ночные посетители никогда не заходят, это точно. Но я сам видел, что этой ночью он остановился именно в кабинете. Кто он? Тот, кто вошел к вам в половине первого и кого я принял за вас? Почему вы знаете, где именно он был после того, как вошел в квартиру? Встреча на лестнице возбудила мое любопытство, а из моих окон видны ваши. Я стоял у окна и видел. Что видели? Тень, проходившую мимо окон, сперва в вашей комнате, потом в кабинете. Затем она нагнулась, точно встала на колени. Слева у окна. — Да, но почему вы знаете, что у окна? В этом углу у меня стоит булевский шкафчик. Я не раз замечал, что его сдвигали с места, а однажды даже нашел его опрокинутым. — Но что же было дальше? — Не знаю. Окончательно убедившись, что это вы, я перестал смотреть. — Очень жаль. Вы, может быть, могли бы найти объяснение загадки, которое я напрасно ищу целый месяц, — задумчиво сказал Жульон. Отец, вероятно, спал, света у него не было. А у сестры? — У нее горела лампа, — краснеет Дутер лес. Жульен опять умолк, рассеянно проглотил стакан вина и, положив локти на стол, задумался. Дутер лес внимательно следил за выражением его лица. Предыдущий разговор не изменил его взгляда на ночное приключение. Напротив, узнав о карточном долге Деля Кальпринеда, И о предполагаемой дуэли с Бурлеруа, он еще больше утвердился в своем мнении, что Жульен, горя нетерпением расплатиться за своим оскорбителем, решился ради этого расстаться с семейными бриллиантами и носил их куда-нибудь, чтобы заложить немедленно. Ночью же это ему, к счастью, не удалось. А теперь я помогу и надеюсь, что в другой раз он скорее обратится ко мне, чем к ростовщикам хотя причина, заставившая его взяться за бриллианты, самоизвинительная из всех, я почти не смею осуждать его. Продолжал думать Дутерлес, пока Жульен, почти ничего не евший за завтраком, все еще сидел задумавшись и вскоре совершенно машинально закурил сигару, даже забыв предложить другую своему амфитриону. За десертом Дутерлес всеми силами старался развлечь, своего собеседника в то же время усердно подливая ему то одного то другого ликера, в надежде что под их влиянием наступит наконец минута полной откровенности и ему удастся узнать историю своего ночного трофея который все еще лежал в его кармане наконец жульен разговорился об обычных посетителях их клуба видеть их каждый вечер — сказал он в ответ на юмористическую вытку Дутерлеза, — просто убийственно. Оплатить за это удовольствие несколько сот франков ежедневно уже совсем глупо. Согласен с вами, и я был бы очень рад от них отделаться. Да разве это трудно? Выходите из клуба, и я выйду вместе с вами. Игра мне окончательно надоела. В таком случае вы очень счастливы, и я вам завидую. Мне же, ты стыду ему, так и тянет к бокара, несмотря на весь горький опыт последних дней. — Да, признаюсь, должно быть неприятно быть должником Анатолия Бурлеруа, — проговорил Дутерлес. — Так неприятно, что трудно вам передать. Да, тяжелые были для меня эти два дня. Я просто с ума сходил, окончательно терял голову, был готов на все, чтобы только отделаться от этого мерзавца. Великое благо для меня — ваша помощь. Знаете, бывали минуты, когда я, кажется, готов был ограбить первого встречного, или, по крайней мере, заложить все наше семейное серебро. Ну, уж и заложить серебро. Не клевещите на себя, вы бы никогда этого не сделали. Ах, кстати, посмотрите мою находку. Под залог этой вещицы, вероятно, дали бы кругленькую сумму». Дутр лес хотел воспользоваться этой минутой для окончательной атаки на Жульена. Он с немалой вероятностью рассчитывал, что смущение при виде опала непременно выдаст виновного. Однако делек Кальпринат очень спокойно взял в руки поданную ему вещицу и стал ее рассматривать. — Великолепный камень, — сказал он. — Какие переливы! Жаль, что опал приносит несчастье. А ведь он так красив! «Вы верите этому предрассудку?» — спросил Дутрлес, обрадованный спокойствием Жульена. «Не то чтобы верю, но меня все это время преследуют такие несчастья, и я ни за что не стал бы носить этот опал, даже если б мне его подарили. Вот, посмотрите на мою свинку. Купил этот брелок за десять золотых всего на прошлой неделе и уже проиграл в десять раз больше». Из моего опала нельзя сделать не только брелок, но даже и браслета. Да, он для этого очень велик, так что и не придумаешь, что из него можно сделать. А вы не видите в нем ничего особенного? Чистота у него великолепная. А впрочем, постойте, что это такое висит? Точно обрывок цепочки, к чему-то его прикреплявший и недавно оборванный. Да, очень недавно. «Кем?» «Да что же я спрашиваю? Вам-то почем знать это?» «Я, однако, знаю». «Вы, стало быть, знаете? И чей он? «Думал, что знаю, но теперь готов думать, что ошибался». «Признаюсь любезный и дутр Лес, я решительно не понимаю вас. Вы говорите, что знаете, кто оборвал эту цепочку у камней, и не знаете, кому принадлежит камень. И тем не менее, это верно». В таком случае, если желаете, чтобы я вас понял, то объяснитесь яснее. — Пожалуйста. Цепочку эту оборвал я. — Но зачем же? — Совершенно невольно. Я подтянул, и она оборвалась. Теперь еще меньше понимаю. — Послушайте, вы никогда не видели этого камня? Он ничего вам не напоминает? — Совершенно ничего. — Странно. — Да что же это значит? — засмеялся Деля Кальпринет. «Уж не принимаете ли вы меня за переодетого ювелира?» «За ювелира? Нет. Но...» «Так о чем же вы меня расспрашиваете? Или лучше сказать, допрашиваете? Точно вы следователь, а я лицо в чем-нибудь заподозренное. Понимаю, что я должен казаться в высшей степени странным. Пожалуйста, извините меня, мне кажется, что... Что эта карьера принадлежит вам. Вы опять за свое». Решительно вы принимаете меня за торговца драгоценными каменьями. Разумеется, нет, но разве это колье не могло достаться вам по наследству? Если бы оно было мое, поверьте, я бы давно его спустил. Даже если бы оно было оставлено вам матерью. В этом случае я бы устроил так, чтобы оно досталось сестре. Я так сделал с бриллиантами, оставшимися после нашей матери». Мне было десять лет, когда она скончалась, и ее бриллианты до моего совершеннолетия оставались на хранении у отца. Когда мне минул двадцать один год, и он сделал мне отчет по опеке, бриллианты были оценены, и мы решили с общего согласия, что их возьмет сестра, а я свою часть получил деньгами. Что бы я стал делать с серьгами да с браслетами? Орлета же будет носить их, когда выйдет замуж. Совершенно верно, сказал доктор Лес краснее. Маленький намек на замужество Мадемуазель ля Кальпренет неизбежно смущал его. Но я совершенно уверен, продолжал Жульен, что между вещами матери не было ни одного опала. Да и опал такой камень, который давно уже вышел из моды. Скорее, надо думать, что этот является частью колье, хранящегося в каком-нибудь музее древности. Какая античная, истинно художественная работа. Послушайте, любезный Дутурлес, скажете ли вы мне, наконец, где нашли его?» Жульен говорил так просто, ответы его были так естественны, что подозрения Дотурлеза окончательно изгладились. Довольно и счастливый в душе от своей ошибки, он решился сказать Делио Кальпринеду всю правду. «Я не нашел мой опал, а скорее отвоевал его». Вы сегодня ужасно таинственны. Альбер, поведайте, как и где отвоевали. Неужели вы и теперь не догадываетесь? Нисколько. Но ведь я рассказал вам про мое ночное приключение. Как? Нынешней ночью? Именно. Ничего не понимаю. Вы говорили мне, что, возвращаясь домой, наткнулись в темноте на человека. Ну да, и отталкивая его, я ухватился за что-то, что было у него в руках. При этом оборвал какую-то цепочку, и камень остался у меня. Действительно странное приключение. И вы могли подумать, что я брожу по лестницам с драгоценными каменьями в руках? Уж не заподозрили ли вы меня в воровстве? Хотите, скажу вам, что именно я подумал? Надеюсь, что вы объясните. Мне, наконец, необходимо это узнать, — сухо ответил Жульен. — Я боюсь, что вы рассердитесь. — Я рассержусь только в том случае, если вы оскорбите меня. Мне кажется, что вы уже рассердились, хотя я, разумеется, нисколько не желаю вас оскорблять. Послушайте, друг мой, неужели мы не настолько еще хорошо знакомы, что я не могу прямо сказать вам мое, пусть даже самое нелепое предположение? — Говорите. — Я жду. Еще суше ответил Жульен. Я подумал, что эта карьера принадлежит вам или кому-нибудь из ваших родных, и что вы, нуждаясь в деньгах, носили его в залог. — У вас очень жалкое мнение обо мне, месье Дутерлес, — гордо сказал Жульон, вставая со стула. — Я нахожу более чем странным, что вы приписываете мне необычайные явления, происходящие в доме, в котором мы оба живем. — Необычайные явления, — проговорил вдруг возле них. Иронический голос. — Сдается мне, месье Кальпринет, что вы напрасно клевещите на мою собственность. Перед Дутурлезом и Деле Кальприненом стоял Матапан, приближение которого молодые люди, занятые своим разговором, не заметили. Услышав голос своего домового хозяина, Деле Кальпринет быстро вскочил с места, взял шляпу, резким почти гневным движением надвинул ее на лоб и... Велел подать ему пальто. «Как, Жульен, вы уже уходите?» — удивленно спросил Дутр лес. «Видите, что ухожу?» Сухо и не останавливаясь, ответил брат Торлетты. «Подождите, пожалуйста, меня, я иду следом за вами. Мне ведь еще нужно отдать вам. Мне ничего от вас не нужно. Я тороплюсь», — резко ответил Жульен, надевая пальто. «Уж не я ли прогоняю вас?» — со смешкой мотопан. Неужели я похож на статую Командора? Но Жульен уже направился к двери. — Я всегда к вашим услугам по тому делу, о котором мы говорили, — закричал ему вслед Альбер. — Вы найдете меня или в клубе, или дома. или Кальпринет ничего не ответил ему и поспешил из ресторана, будто за ним гнались все его кредиторы. — Какой невозможный характер у этого Жульена, — думал огорченный его поступком Дутерлес. Мне-то какова удача, хочу оказать ему услугу, а вместо этого, кажется, поссорился. Как-то он выйдет из своего денежного затруднения. Впрочем, все к лучшему, теперь ему нельзя будет вызвать Бурлеруану Дуэль, и проучить этого негодяя за его оскорбление Орлетты выпадает на мою долю. Матапан оставался совершенно спокойным при неожиданной выходке Жульена. Лишь его ироническая улыбка показывала, насколько он находит ее смешной. Миллионер выглядел бодрым, здоровым человеком, ему было лет пятьдесят, только густая, жесткая борода его начинала слегка сидеть, волосы же на голове были еще совершенно черны. Темные блестящие глаза горели ярким огнем из-под густых бровей, а когда он смеялся, то показывал длинные острые, как у волка, зубы. Черты лица его напоминали маску полиженеля — выпуклый лоб, большой выдающийся нос, вдавленный подбородок и кожа темновато-красного оттенка, как у матроса, побывавшего на всех широтах и долготах земного шара. Впрочем, при его высокой и пропорционально сложенной фигуре резкие бросающиеся в глаза черты лица обращали на себя общее внимание и скорее привлекали своей добродушной, а подчас и иронической веселостью, чем отталкивали. После ухода Жульена он продолжал стоять на том же месте, будто намеревался тотчас же уйти. В это время Дутролес заметил, что опал лежит на скатерти прямо против Матопана, и хотел было прикрыть его салфеткой, но остановился, чтобы своим поспешным движением не обратить на это внимание подозрительного миллионера не имевшего привычки стесняться с расспросами о том, что его интересовало. Альбер хотел занять его разговором, даже чтобы расположить его в свою пользу, назвать бароном, что тому удавалось слышать очень редко, и когда аристократ разговорится, ловко положить камень обратно в карман, но не успел он сказать ни одного слова, как мотопан заговорил с ним первым. — Я пришел сюда, чтобы увидеть одного знакомого, — начал он. Но тот еще не приходил. Позвольте мне в ожидании его занять место Деля Кальпринеда. Сделайте одолжение, — вежливо, хотя далеко не искренне ответил Дутур лес. Я не буду долго надоедать вам, и за это могу предложить вам такую сигару, какую вы вряд ли найдете во всем Париже. В прошлом году я специально ездил за ними в Гавану благодарю вас любезный барон ответил дутр лес протягивая руку за драгоценным подарком и стараясь вместе с тем столкнуть локтем опал к себе на колени но эта операция не удалась при этом ему показалось что мотопан пристально следил за всеми его движениями так что он решил не трогать камень какая муха укусила вашего приятеля спросил мотопан посаживаясь в кресло я пошутил с ним прикинувшись обиженным домовладельцем, а он вскочил и убежал. Он вообще очень обидчив. Извините, если скажу, что глупо обидчив. Он как будто и на вас рассердился. Мне показалось, что он отвечал вам довольно резко. Я не обращаю на это внимания. И хорошо делаете, он просто взрослый ребенок. Кстати, о каких странных явлениях в моем доме он говорил. «Я люблю свой дом». Мое создание и все, что в нем происходит, очень меня интересует. Сначала Дутерлес хотел сказать, что Матапан ослышался, и что в его доме ничего особенного не произошло, но потом решился сказать правду. Он был уверен, что встретил на лестнице не Жульена, стало быть, ему нечего было бояться скомпрометировать его рассказом. Следовало только не высказывать своих соображений, а между тем от Матопана, может быть, получится кое-что узнать о цели раннего визита богача к Деря Кальпринэдам. Не получив ответа на свой вопрос, барон продолжал улыбаясь. «Если отец этого юноши знает, как его сынок бегает по ночам, то худо делает, что не положит конца его путешествия. Но у этого важного барина недостает характера». Я сейчас предлагал ему очень выгодное дело и не мог добиться положительного ответа. — Да, я видел, как вы недавно звонили у их дверей, — живо возразил Альберт. — И, как видите, теперь оставался у них недолго. Могу сказать наверняка, что они не очень скоро увидят меня у себя, если вообще увидят. Влюбленный дотерлес вздохнул свободнее и почувствовал расположение к более искренней беседе с этим милым мотопаном который, вопреки утверждениям Бурлеруа совсем не интересовался мадмуазель де лекальпринет. — Итак, любезный дутер-лес, — продолжал миллионер, — в моем доме появляются привидения? — Привидения? Нет, любезный барон. — Уж никак не привидения. Наверняка такие же люди, как и мы с вами, путешествуют ночью по вашим лестницам. — То есть мои же жильцы, хотите вы сказать? — Что же тут удивительного, что они пользуются своим правом возвращаться домой, когда им заблагорассудится? Уж не вздумал ли партье ворчать на кого-нибудь из вас за позднее возвращение? Нет, ворчать не ворчит, но случается иногда, что он забывает зажигать на ночь лампу. Вчера я не нашел в темноте моей свечи и оттого наткнулся на приключение. Намыли же я голову этому дураку маршруа. Он совсем спятил с ума с тех пор, как дочь его начала готовиться к сцене. И что же случилось с вами?» Доктор Лес рассказал ему о своем приключении, не упоминая, впрочем, об отвоеванном опале. «Кто мог быть этим ночным шалуном, не подающим голоса?» — спросил Мотопан. «Скорее всего, чей-нибудь лакей, загулявший в кабачке, может быть, ваш собственный? Не думаю». На лже ничего не пьет, кроме воды. У кальпринедов нет мужской прислуги. Остается камердинер Бурлируа. Впрочем, прислуга не ходит по парадной лестнице. Для нее есть другая. Я уверен, что это был не лакей. А вы видели, куда он пошел? В квартиру второго этажа. Странно. Значит, это был или сам граф Кальпринет, или его сын? Только никак не сын. Он сказал, что просидел вчера в клубе до двух часов. «Не зато ли он и рассердился на вас, что вы расспрашивали его? Но тогда почему он так грозно посмотрел на меня? Решительно не понимаю. Он просто не в духе от того, что ему не везет в карты. Если не везет, то вряд ли он платит. Где ему взять денег? — Это уже нас не касается, — живо возразил Дутерлес. — Ну, меня-то, пожалуй, и касается, — сказал мотопан, как бы про себя и продолжал. — Если случилось то, что вы мне рассказали, то тут и голову ломать нечего. Ясно, что это был Жульен. Он только не пожелал перед вами сознаться, как ловко вы приперли его к стене. Во время беседы Дутр успел прикрыть камень салфеткой, и теперь хотел улучить минуту, чтобы спрятать его в карман и запасение возбудить в Матопане. Какие-либо подозрения. Полагая, что мотопан не заметил опала, он нашел возможным сообщить домохозяину кое-что из слышанного им от жульеном. Я уверен, что вы ошибаетесь, сказал он. Ночью я встретил не жульеном. Кто же еще мог войти к ним в квартиру? Не знаю, да и он сам не знает. Хотя случалось и прежде, что кто-то по ночам входил в его комнаты. Он не раз находил мебель свою в беспорядке, стулья и даже шкафчик опрокинутыми. Остается допустить одно, что в доме моем действительно водятся духи. Господину Деля Кальпринет лучше было бы не распускать таких глупых росказней, если он не желает повредить репутации своей сестры. — Что вы хотите этим сказать? — живо проговорил Дутр Лес, нахмуривая брови. — Понятно, что никто же не поверит привидениям. Но найдется немало злых языков, готовых, если не поверить, то рассказывать, что мадемуазель Кальпринет принимает по ночам своего возлюбленного. Это было бы в высшей степени бесчестно. Согласен, но как не бесчестно клевета, она все-таки морает честных людей. Вот если бы знать, что в квартире графа случилась кража, я сам бы устроил засаду и выследил вора. Я уверен, что у журьена что-нибудь украдено, чего он еще не заметил. «Украдено?» — говорите вы. «Что же украдено?» «Не думаю, чтобы в квартире графа находились какие-нибудь сокровища. Впрочем, не украли ли у него ту вещицу, которую вы показывали Жульену, когда я подошел к вам?» «Какую вещицу?» — спросил смущенный Дутургес, краснее души. «А вот ту, которая лежит у вас под салфеткой». Альбер понял, что далее скрывать свою доходку нельзя, не возбудив в Мантапане подозрения. — Вы отгадали, — ответил он, открывая опал. — Я не хотел говорить вам, чтобы вас не потревожить, но человек, встреченный мною сегодня на лестнице, действительно должно быть вор. Этот камень составлял часть какого-то драгоценного украшения, которое он держал в руках, и я оборвал цепочку, стараясь схватить его за руку. — Позвольте, пожалуйста, посмотреть камень поближе, — сказал барон, протягивая руку. Глаза его блестели, и руки слегка задрожали. Когда, смотрев опал, он положил его обратно на стол. Тут релезу показалось, что лицо барона приняло какое-то особенное выражение. — Так вы думаете, что опал украден у графа? — Нет, ни я, ни Жульен так не думаем, — ответил Альбер. — Это, впрочем, все равно... У кого-нибудь он да украден, и я непременно разыщу вора в этом наш общий интерес. Вор должен быть из этого дома. Я не прошу вас отдать мне это вещественное доказательство кражи, но, надеюсь, вы сохраните его у себя, пока я не выясню всего дела. Можете быть в том совершенно уверены. В таком случае я не замедлю отыскать владельца украденного колье» а после мы увидим». «Но уже скоро час», — сказал он, посмотрев на часы. «А моего знакомого все нет, и мне пора», — добавил он, быстро вставая. тут Лес не удерживал его. Он и так упрекал себя за болтливость и боялся выболтать еще больше.